Глава шестая. Передо мной в национальном архиве две папки документов под общим номером W389. Многие из этих документов нигде никогда напечатаны не были. Едва ли за 144 года их целиком прочли два или три человека. Папки относятся к одной из самых мрачных драм французского террора. В те времена Молва называла эту драму «красной мессой» или «делом красных рубашек». Официальное название было «Преступление Сессы Лире», но и ее сообщников. Историки, уделяющие этой трагедии иногда не более двух-трех строк, обычно называют ее «делом об иностранном заговоре». Остановлюсь на деле потому, что оно характерно для работы Фукьеттенвилля. Другая причина. Зловещее сходство с тем, что творится теперь в Москве. Жуткое впечатление производят эти пыльные, пожелтевшие документы, писанные или подписанные Робеспьером, Фукет-эн-Виллем, еще другими людьми, окончившими свои дни на Эшафоте полтора века тому назад. 4 апреля, -го 11 -го года, 23 мая 1794 -го года, в 9 часов вечера, Во двор дома, в котором жил Робеспьер, вошла миловидная двадцатилетняя девушка. Примечание. Ей было дано природой одной из тех пикантных лиц, которые лучше красоты, говорит Дезессар, вероятно, видевший Сесиль Рено. Конец примечания. Небольшой двор этот хорошо известен интересующимся историей парижанам. Я не раз его осматривал в то время, когда в нем еще почти ничего не изменилось по сравнению с 1794 годом. Диктатор жил у Столяра Дюпле в домике, стоявшем в глубине двора. Проникнуть к Робеспьеру было неизмеримо легче, чем к Сталину, но все же не так просто. Дочь Столяра ответила обратившейся к ней посетительнице, что неподкупного нет дома. Молодая девушка вдруг раскричалась. Представитель народа всегда обязан принимать приходящих к нему людей. В доме на улице Анаре, внушавшем тогда ужас всему Парижу, к крику и протестам не привыкли. Находившиеся во дворе друзья Робеспьера, по-видимому, его телохранители, Буланже и Дидье, задержали девушку и повели ее в Комитет общественной безопасности, ГПУ того времени. По дороге она им заявила, что при старом строе к королю можно было входить свободно. Значит, вы за короля. Но привожу с сохранением орфографии эту часть рапорта Буланже и Дидье. Мы спросили ее, за короля ли она. Она нам ответила, что за короля она пролила бы всю свою кровь, что таковы ее убеждения, а мы – тираны. Назвалась она Сесиль Рено. В комитете ее обыскали и нашли при ней два крошечных ножика. В Комитету свалилась с небес манна. Покушение на Робеспьера. Из текста первого допроса Сосили Рено. «По каким причинам вы явились к представителю народа Робеспьеру?» «Я хотела поговорить с ним». «По какому делу?» «Это в зависимости от того, каким бы я его нашла». «Поручил ли вам кто-нибудь поговорить с ним?» нет? Собирались ли вы вручить ему какую-либо записку? Это вас не касается. Знаете ли вы гражданина Робеспьера? Нет, я ведь и пришла, чтобы с ним познакомиться. Зачем вы желали с ним познакомиться? Чтобы выяснить, подходит ли он мне? Что значит слова «подходит ли он мне»? Не желаю отвечать. Больше меня не спрашивайте». Сказали ли вы задержавшим вас гражданам, что вы отдали бы жизнь, лишь бы иметь короля? Да, сказала. Продолжаете ли вы так думать? Да. По каким причинам вы желали и желаете прихода тирана? Я желаю короля, потому что он лучше, чем 50 тысяч тиранов. Я и пришла к Робеспьеру для того, чтобы посмотреть, каковы бывают тираны. Достаточно ясно, какой конспиративный опыт был у этой несчастной девушки. Мы так до сих пор и не знаем, чего она хотела. Зачем приходила к Робеспьеру? Зачем так странно себя вела, не застав его дома? Радость комитета была, по-видимому, очень велика. В ту же ночь по Парижу распространилась весть, что на неподкупного готовилось коварное покушение. и Его хотела зарезать новая шарлота Карде. Волнение в столице было необычайное. Как раз накануне какой-то полоумный человек по имени Адмираль, по профессии лакей, произвел покушение на Кола Дербуа, еще бывшего в ту пору одним из ближайших сподвижников диктатора, выстрелил в него из пистолета и не попал. Оба дела были немедленно направлены в революционный трибунал, к Фукьеттенвиллю. В папках W389, перешедших к нам в том самом виде, в котором они были собраны в 1794 году, сохранились бумаги трех родов. Есть тут официальные документы, например, протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, огромные листы с печатным текстом в начале. Мы такие-то, действуя на основании такого-то закона, в такой-то день и час выслушали и так далее Есть полуофициальные деловые письма, содержащие в себе инструкции правительства прокурору. Комитет общественного спасения обыкновенно писал на бланках небольшого формата с овальной виньеткой, изображающей какую-то странной формы четырехэтажную башню. На четвертом этаже башни написано было слово «Свобода», на третьем «Равенство», на втором «Братство», на первом «Или смерть». Робеспьер подписывался крошечными буквами, без имени и инициала. Есть, наконец, совершенно неофициальные документы. Заметки, которые, очевидно для себя, делали на простых сероватых, почти квадратной формы листах бумаги руководители суда. Эти заметки для нас наиболее интересны. Они вводят нас в тайную кухню революционного трибунала. Вот как создавались в ту пору дела. Так, конечно, создаются они и теперь в Москве. По-видимому, Фукеттенвиль не сразу понял, какую выгоду можно извлечь из действий адмираля Исосили Рено. По крайней мере, в первом сохранившемся его официальном письме он, выражая возмущение и негодование по поводу гнусных злодеяний, сообщает, что тотчас передает дело в трибунал. Таким образом, адмираль Исосили Рено были бы немедленно казнены, и на этом дело кончилось бы. Гораздо больше проницательности проявил председатель революционного трибунала Дюма. В папке находится листок, исписанный его рукой, без подписи. Несомненно, заметка для себя, на память, о том, что можно и нужно извлечь из этого, с небес свалившегося дела. Бумага начинается так. «Всеми возможными способами Добиться от чудовища признаний, которые могут пролить свет на заговор. Рассматривать это убийство с точки зрения связи с заграницей, с заговорами Эбера, Дантона и с делами в тюрьме. Не цитирую дальше, картина ясна. Дюма приходит мысль, что можно использовать убийство для истребления самых разных людей. Эбер и Дантон – Были незадолго до того казнены, но у них остались сторонники. Надо их объявить монархистами и отправить на эшафот. Кроме того, следует установить связь адмираля и Сесиле Ренно с Питтом, по нынешней терминологии со шпионскими организациями враждебных империалистических держав. Наконец, в тюрьмах сидит большое число всяких контрреволюционеров. От Отчего же заодно не отправить на эшафот и их? Само собой, разумеется, идея Дюма тотчас признается совершенно правильной. Комитет общественного спасения, то есть Политбюро, самым беззастенчивым образом дает суду инструкции. Робеспьер подписывается третьим по счету, крошечными буквами. Фукьетен Вилю посылаются указания. Об этом на суде и следствии говорить можно, о том нельзя. Такому-то подсудимому следует обещать помилование, если он выдаст то-то и так далее. Конечно, многие из членов правительства, воспитавшиеся на идеях Монтескье, до революции с восторгом повторяли знаменитые фразы духа законов. Без разделения законодательной, исполнительной и судебной властей монархия превращается в тиранию. Жизнь становится торжеством произвола. В конвенты волнение велико. Робеспьер всем внушает ненависть, но всем внушает и ужас. Для каждого дело идет о собственной главе. Надо стараться. Надо очень, очень стараться. Особенно стараются те самые люди, которые в день девятого термидора первыми предадут Робеспьера. Баррер разливается соловьем. Тут и гигантский роэлистский заговор барона Батца. Тут и интриги австрийского тирана. И Великая книга преступлений Англии признается априори несомненным, что убийцы подосланы из Лондона и Вены. Еще больше старается Элли Лакост. Сходство речей и писаний того времени с тем, что в дни московских процессов мы читали о псах в правде, в известиях, поистине потрясающе составляется самая причудливая смесь. Амальгама, говорит один из чекистов того времени, Амар. Тут и монархисты, и дантонисты, и эбертисты, мужчины и женщины, старики и 16-летний мальчик, титулованные аристократы и лакеи, артисты и полицейские, офицеры, чиновники, кого только нет. Примечание. Роган Рашфор, Сен-Морис, Лаваль-Монмаранси, Лагиш, Самбрыль. Конец примечания. Амальгамированные неугодные люди обвиняются в заговоре, в сношениях с Англией, в покушении на убийство Робеспьера и Кола-дербуа. Всего набирается, кроме Сесили Рено, 53 человека-сообщников. Ни одного из них она никогда в глаза не видела. Едва ли сносилась и с Питтом эта бедная девушка дочь владельца пищебумажной лавки, она была неграмотна. Газеты того времени полны пламенных статей в честь чудом спасшегося Робеспьера. Через два дня после убийства, 6-го при Реале, диктатор появляется в Якобинском клубе. Ему устраивается бурная овация. Кутон требует, чтобы злодейское правительство Англии было признано виновным в оскорблении человечества. Весь зал встает и кричит «Да! Да!». Заседание целиком посвящается преступлениям псов. Робеспьер скромно начинает речь словами. «Я – один из тех, кого произошедшее событие должно было бы интересовать всего меньше. Пламенный сторонник священных прав человека не должен рассчитывать на долгую жизнь». Зал раздражается еще более бурной овацией. Протокол отмечает единодушные долгие рукоплесканиями следуют за этой энергичной речью блещущей подлинным мужеством республиканским величием души великодушной преданностью дела свободы и глубоко философским духом тем не менее насчет долгой жизни робеспьер был совершенно прав жить ему оставалось два месяца и вероятно больше всего ему аплодировали шестого пререале люди отправившие его 10-го термидора на эшафот. Тем временем Фукьеттенвиль готовит против псов улики. Он очень нетребователен. Папка номер W389 и тут для нас клад. Полиция собирает всевозможные сплетни. Какой-то Буазо показывает, что брат Сесили Рено однажды на улице вел разговоры в монархическом духе, Привожу опять цитату во всей красоте подлинника. Он поддерживал своих спутников в том, что несправедливо было убивать короля, что Франция не могла без него обойтись. Тогда я позволил себе ответить им, и обращаясь с ними как с преступниками, я позвал охрану. Прибежал офицер, спросил, в чем дело, и ушел, пожимая плечами. фукьет с торжеством проводит на полях черту коричневым, или выцвевшим от времени красным карандашом, пишет слово «хик». Вот в чем суть. И ставит крест. Мы как будто присутствуем при этой сцене. Есть. Есть уличающий материал. Брат Сесилий Ренот тоже будет казнен.